Сосуды расширены, давление стабильно. Двадцать три. Моё дыхание ровное, свободное. За вдохом выдох. Я выдыхаю все неприятные ощущения. Двадцать два. Моё сердце. Моё сердце работает ритмично.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 И как в зеркале вижу отражение молодой, красивой, уверенной в себе женщины. Вот упал листочек, появились круги на воде, и он поплыл далеко-далеко. Так уплывает в сине приятность. Я хожу по берегу озера Вдыхая аромат леса, любуюсь красотой деревьев, мне легко и радостно. Я совершенно спокойна. Природа даёт мне энергию, спокойствие. Она защищает меня. Я спокойна уверена в себе 19 18 я спокойно уверена в себе я дышу легко и свободно 16 Мои органы и системы здоровы, функционируют независимо от меня. Пятнадцать. Я чувствую лёгкий ветерок в области лба. Я спокойно, уверенно в себе. Я сама чувствую.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 Двенадцать. Мой лоб прохладен, и я чувствую, как солнечный луч согревает мою голову, проникая вглубь, наполняя меня теплом, солнечным светом. Даваю мне энергию. Каждая моя клеточка окутывается золотистой ниточкой. 11 10 Мой лоб прохлажден. Я чувствую, как проходит ощущение тяжести в моих ногах. Мышцы ног напрягаются. 9 Мой лоб прохлажден